Глава 17. Запах травяных мазей ударил в нос и едва я открыла глаза. И тут же вспомнила, где нахожусь. Меня принес в лазарет Кай. К тому времени я почти теряла сознание, организм требовал восстановления. Богиня, я все вспомнила. Как же неудобно перед старостой. Я сама поцеловала его, сама тянулась и... Разум сыграл надо мной злую шутку. Я ведь так четко ощущала себя с Дэем и... Брось, надо просто забыть это недоразумение. С каких пор меня мучает совесть? Как будто это первый мужчина, с которым я целовалась. Не переспала же. Но все таки от чего то внутри было натянуто и гадко. Я позволила себе слабость. Я к нечистым. Просто забыть, словно ничего и не было. Он сам захотел отнести меня в лазарет, а я под дурманом усталости. Всякое в таком состоянии бывает. Даже думать не стоит и забивать себе голову. Принес молодец, хвалю!» Не бросил девушку в коридоре. Уже здесь целитель дал мне какой-то настой, терпкий и горький, и, видимо, я после него отключилась полностью. Оглянулась. Я лежала на кушетке. В углу, склонив голову на грудь, дремала молоденькая целительница. Я осторожно поднялась, и она тут же отреагировала. Вскинула голову и вскочила. «Вам еще полежать нужно!» Протирая глаза, начала она. «Отдыхайте до утра, там и силы вернутся полностью. Мастер-целитель велел вас оставить здесь до утра». Я прислушалась к себе, вроде чувствовала себя нормально. Придет время, и для меня такие выплески станут нормой, организм привыкнет к быстрому восстановлению. Я вполне исцелилась. Спасибо. Постаралась я быть вежливой и направилась к двери. Девушка вскочила со стула. «Ночь! Куда вы пойдете? Я остановилась и оглянулась. В окно заглядывала луна. «Может, и правда остаться здесь до утра, выспаться?» «А к вам девушку приносили?» «Из леса», — спросила я. «Сель?» — улыбнулась врачевательница. «Да», — кивнула я. «Как она?» «Она уже давно в порядке. Ей дали куда более сильный настой. Она проснулась и просто лежит в палате. Хотите ее увидеть? Вы же тоже из той группы?» В ее голосе появилась жалость. «И стой», — подтвердила я. Лекарка, решив, что разговор с подругой для меня вероятно, лучше, чем попытки избежать из лазарета, махнула рукой. «Идемте, я вас провожу к ней». Мы вышли в белый целительский коридор. За всю жизнь я никогда не болела, плюс ведьмовской сути, а потом и ранение сама себе научилась заживлять. Лазареты меня напрягали. Было в них что-то слишком чистое, молчаливо-мрачное. Мы дошли до конца этажа и свернули. Сразу за поворотом в первой палате оказалась цель. В комнате было тускло, ночные огоньки приглушены. Девушка лежала под тонким белым покрывалом и рассматривала потолок, тоже белый, как и стол, и даже небольшая занавеска снежно-белая. «В таком помещении с ума сойти можно», — подумала я и вошла в палату. Услышав шаги, цель тут же повернулась, увидела меня, и на лице ее появилась настоящая радость. «Шайра!» «Не вставай!» предупредила я, направляясь к койке. Лекарка улыбнулась и отступила. «Я буду в коридоре, если что, зовите». «Шайра!» Цель приподнялась на локте. «Я так рада, что ты зашла. Здесь безумно скучно и до утра не отпускают. И это хорошо». Я присела на край кровати. «Тебе нужно получше отдохнуть». сель посмотрела на меня внимательнее, и, видимо, до нее дошло. «А что ты делаешь в такое время в лазарете?» «Что случилось?» В ее голосе я уловила искренние переживания. Я махнула рукой. «Мелочи. Просто устала, перенапряжение. Мне дали какое-то лекарство, и я уснула. Проснулась, вспомнила, что ты тоже здесь. Целительница сказала, что ты не спишь, и я решила зайти. И это чудесно, что ты пришла!» Снова обрадовалась цель. «Я уже устала рассматривать потолок. Ночь какая-то нескончаемая, а спать совсем не хочется». Я взяла ее за руку и сжала в ладонях. «Ты всех нас спасла. Я очень благодарна тебе, как и все в команде. И мы все за тебя переживаем. Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». Она смущенно отвела взгляд, рассматривая складки покрывала. «Это не я. Я бы сама не смогла». И я присмотрелась к девушке. Сель, скажи, за кем ты пошла в лесу?» Она вскинула на меня удивленный взгляд, потом нахмурилась. «А ты разве не видела?» «Нет», — честно ответила я. «Никто не видел. Я даже сначала подумала, что ты, ну, немного тронулась. Смотришь куда-то в пустоту, взгляд странный». Цель долго и внимательно смотрела на меня, будто пыталась понять, не обманываю ли я ее, а потом недоверчиво произнесла. Шара, вы не могли его не видеть? Он был там». «Кто?» — тихо спросила я. Парень тот самый, который помог нам во время испытания у башни. Мне стало не по себе. Сначала Дэй уверял меня, что с нами у башни никого не было. Теперь Сэль уверяет, что снова видела мага жизни. Но я его не видела, и никто из ребят не видел. Кайканар! Вдруг выдохнула Сэль, и я вздрогнула, услышав это имя. Что? Внезапно охрипшим голосом переспросила я. Он сказал, что его зовут Кайконар. У меня озноб по спине прошел. Кайканар? Нет, этого не может быть. — Что он еще тебе сказал? Стараясь казаться спокойной, но не в силах до конца сдержать дрожь, спросила я. Цель пожала плечами. — До встречи. Да, перед тем, как исчезнуть у самой опушки, он остановился и сказал «До встречи». Запомни, меня зовут Кайконар. Она перевела взгляд на наши руки. Моя буквально взмокла. Я торопливо отпустила пальцы цель. «Ты его знаешь, да?» Осторожно спросила она. «Знаю ли я Канара? Я сцепила руки, чтобы не выдать, как внутри меня поднимается холодная волна от одного этого имени. У меня буквально все нутро перевернулось. «Знаю. Я сама лично его убила».